Глава 32. Он спустился с утеса над рекой, шагая сквозь свежую, полную лунного света осеннюю ночь, и вышел к краю кукурузного поля, где снопы стояли подобно призрачным вигвамам. Позади, стараясь не отставать, преследуя его по пятам, ковыляло мяукающее существо. Откуда-то из-за поля подал одинокий голос енот. Дэвид Хант возвращался в огромный дом, стоявший над двумя сливающимися реками. Теперь он мог вернуться, так как знал ответ или, во всяком случае, его начало. Вечерняя звезда будет его ждать, по крайней мере, он надеялся на это. Конечно, ему следовало сказать ей о своем уходе и о его причине, но почему-то он не смог найти нужных слов, да и постеснялся бы говорить, даже если знал, что сказать. Он все еще нес лук. Колчан со стрелами висел у него за спиной, хотя теперь он знал, что носит их с собой по привычке. Они ему больше не нужны. Интересно, подумал он, продолжая шагать, как давно они уже не нужны. Над макушками деревьев он видел верхние этажи и утыканную печными трубами крышу огромного дома, неясное темное пятно на фоне ночного неба. И обогнув выдававшийся в поле маленький мысок леса, он увидел стоявший среди снопов блестящий металлический предмет. Он резко остановился и пригнулся к земле, словно блестящий предмет мог таить неизвестную опасность, хотя даже пригибаясь он уже понял, что это такое. Машина, которая доставила сюда людей со звезд. Вечерняя звезда говорила ему об угрозе, которую несет земле такой корабль, уже в то время направлявшийся сюда. И вот он здесь. За то короткое время, что Дэвид отсутствовал, он прибыл. Но даже поняв, он почувствовал, как поднялась и коснулась его волна страха. И арабев, он, казалось, различил укрывшийся за кораблем неясный силуэт. Он отступил, и когда он сделал этот шаг, фигура выдвинулась из-за корабля, и было странно, как она могла за ним прятаться, поскольку была гораздо больше. Она была огромна, и, несмотря на смутное ее очертания, в ней чувствовалась жестокость, и когда она, пошатываясь к нему, шагнула, он понял, что не сумеет убежать, несмотря на все пройденные мили. Убежать от этого невозможно, он знал. Не стоило ей пытаться. Темный ходун сделал еще один тяжелый неуклюжий шаг, и Дэвид повернулся, готовясь бежать, затем вновь повернулся лицом к приближающемуся призраку тени. Он знал, что если сейчас побежит, то никогда уже не сможет остановиться. Он будет жить, готовый в любую минуту бежать прочь, как снова и снова убегал его народ. Теперь, быть может, убегать нет нужды. Темный ходун был ближе, и он смог разглядеть его лучше. Ноги, как стволы деревьев, массивное туловище, крошечная головка, вытянутые руки с когтями. И в это мгновение он из темного ходуна вдруг превратился в медведя-гризли, поднявшегося из логова и нависшего над Дэвидом. Близко, слишком близко, чтобы стрелять. Машинально он выхватил стрелу и поднял лук, а его мозг, или то, что скрывалось в его мозгу, некая сила в его мозгу, нанес сокрушительный удар. Хадун не упал, как упал Гризли. Он споткнулся, наклонился вперед, пытаясь дотянуться до Дэвида, а тот туго натянул тетиву лука почти до самого своего уха, твердо удерживая стрелу. Хадун исчез, а стрела просвистела и со звоном ударилась в блестящий корпус корабля. Темного ходуна больше не было. Дэвид Хант опустил лук и стоял весь дрожа. Он тяжело упал на колени и съежился, вздрагивая всем телом, трепеща каждым натянутым, как струна, нервом. К нему приблизился клубок червей, тесно прижался, выпустил щупальца и крепко его обнял, передавая неслышимые ухом слова утешения.